Во время сбора этой информации постоянно исследуйте возможность связей, даже опосредованных, между указанными выше никарагуанскими немцами и объектом, известным вам как Макс Брун. Ариба, Испания. Генерал-лейтенант Армандо Виго и Торнадо, Мадрид. Совершенно секретно. Генерал-лейтенанту Виго и Торнадо. Ваше превосходительство, я бы не рискнул отправить вам это весьма доверительное письмо, если бы не обстоятельства совершенно чрезвычайные, связанные с сеньором Доном Хосе Росарио, являющимся вашим резидентом под крышей руководителя домостроительной и дорожной компании. Право же, Нечистолюбивые амбиции движут мною, но лишь соображение великого испанского патриотизма, осиянного гением нашего Каудилья. Поскольку Росарио живет совершенно сепаратно от посольства и отказывается от встреч с нами, хотя ему это, судя по имеющейся у его величества посла Испании инструкции, вменено в обязанность, Его действия порой носят совершенно непредсказуемый характер. Так, например, 12 июня сего года он привез с собой свой особняк, причем этот дом до сих пор не куплен нами, а лишь арендуется у человека, не являющегося другом нынешнего режима Аргентины, а наоборот явного симпатизанта бывшего президента Ирагуэна, одного из профсоюзных активистов, подозревавшихся в связях с коммунистической организацией. Но завтра, при вывозе из особняка тела этого активиста, в 1937 году принимал участие в путче на стороне республиканцев в составе бандитских соединений, именовавшихся интернациональными бригадами, наряд полиции случайно остановил машину, в которой была обнаружена улика, Поскольку Росарио не контактирует с местной секретной службой или делает это лишь в крайних случаях, его величество посол Испании был вынужден прежде встречаться с помощником президента полковником Гутьерресом, чтобы закрыть дело. Поскольку ныне вы соизволили поставить и перед нашими службами задачи, связанные с возможностью налаживания отношений с рядом государств, занимавших ранее недальновидную политику, навязанную русскими по отношению к Испании, просил бы вас дать соответствующие указания сеньору Дону Росарио. Ариба, Испания. Сердечно ваш Пабло Игнасио Кастильяно, чрезвычайный и полномочный министр... Посланник Испании в Аргентине. «Росарио? Секретно. Росарио. С сегодняшнего дня вам запрещается пользоваться транспортом посольства. Я санкционирую аренду такси. Все счета будут оплачены. Контакты с посольством прервать». Работать совершенно самостоятельно. Всю ответственность за решение несете лично вы. Ариба, Испания. Виго и Торнадо. Мадрид. генерал лейтенанту Виго и Торнадо. Строго секретно. Ваше превосходительство. Конечно же, все ваши указания будут непременно мной выполнены, начиная с завтрашнего дня. Прошу вашей санкции на то, чтобы такси было не арендовано, а приобретено в нашу собственность, ибо аренда невыгодна для финансов управления, тогда как по прошествии времени такси можно продать, потеряв при этом совершенно незначительную сумму. Поверьте, я пользовался машинами посольства лишь в самых редких случаях, вызванных оперативной необходимостью. Именно во время той комбинации, когда посланник Кастельяно ополчился на меня и, как чувствую, отправил вам письмо, в котором факты были умышленно сфальсифицированы, Я смог получить крайне важную информацию о том, что Белый дом готовит проведение конференции стран Латинской Америки, чтобы провозгласить эту зону бастионом антикоммунистической борьбы. Я продолжаю работу, чтобы выяснить, какая именно страна выбрана для этой цели и кто персонально будет готовить доклады для конференции.